516. -е. Матерь Огни йоги Утверждала себя в близости владыки, непреложности конечной победы, в том, что и это пройдет, так поступало, когда было тяжко оттоков в пространство, так поступайте и вы, близок владыка.